Девятнадцатое. Не возьмем с собой упрямство. Нет более несносного груза, нежели упрямство. Даже коня упрямого не выберут. Даже пса упрямого не возьмут в путь. Упрямство, паралич лучших центров, опыта над психической энергией не дадут следствий, если испытатель упрям. Разум и мудрость не имеют в себе ограниченного упрямства.